Он замолк, но по-прежнему смотрел в одну точку, ничего не видя вокруг, потому что о такой боли невозможно рассказывать, глядя кому-то в глаза. Он сглотнул слюну, а я будто приросший к креслу и не подумал о том, что старику, так долго говорившему, хорошо было бы выпить воды. А он, словно и не хотел пить, продолжил свой рассказ и сказал. Вот так я жил, повесив голову, оплакивая свою трусость и пытаясь найти хоть какой-то способ исправить свою подлость, пока мне не пришло в голову найти место, куда никогда не проникают воспоминания. Я стал искать укрытие. Безусловно, я ошибался. Но мне необходимо было хоть какое-то прибежище. И я попробовал приблизиться к Богу, в котором разуверился, ибо он и пальцем не пошевельнул, чтобы спасти безвинных. Не знаю, сможете ли вы меня понять, но полное отчаяние толкает человека на странные поступки. Я решил поступить в картизианский монастырь, где мне объяснили, что это была не самая удачная идея. Я никогда не был верующим. Я христианин по крещению, но у нас дома религия сводилась к следованию традициям, и от родителей мне передалось равнодушие к вере. Я женился на моей любимой Берте, на моей храброй супруге, которая была еврейкой, но тоже не из религиозной семьи, и из любви ко мне, не раздумывая, вышла замуж за Гоя. Благодаря ей я стал евреем в душе». После отказа картезианцев я стал говорить неправду и в двух других местах, куда обращался, никогда не объяснял причин моего страдания, даже не показывал его. Я понял, что нужно говорить, о чем следует молчать, и когда постучался в ворота четвертой обители, аббатства святого Бенета Акельского, то был уверен, что никто не станет препятствовать моему запоздалому воцерковлению. Я попросил, коли послушания не потребует иного, жить в монастыре постоянно, исполняя самую тяжелую работу. С тех самых пор я снова начал понемногу говорить с Богом и научил коров слушать меня. Тут я услышал, что звонит телефон, но у меня не хватило духу подойти. К тому же впервые за два года я не боялся звонившего телефона. Незнакомец, который постепенно переставал быть таким уж незнакомым, которого звали Матиас, а с некоторого времени брат Роберт, посмотрел на телефон, а потом на Адрия, ожидая, что тот будет делать. Поскольку хозяин не проявил никакого интереса к звонку, старик снова продолжил. «Вот так, значит». произнес он, чтобы заставить себя говорить дальше. Но, возможно, он уже все сказал, потому что начал складывать грязную тряпицу, будто собирая лоток на рынке после долгого трудового дня. Он делал это аккуратно, вкладывая в это действие всю душу. Потом положил сложенную салфетку перед собой и повторил "That is алес, как будто никаких объяснений больше не требовалось. «Примечание. Вот и все. Нидерландской. Конец примечания». Тогда Адриа нарушил свое долгое молчание и спросил, «Зачем вы мне все это рассказали?» И добавил, «При чем тут я?» Никто из них не заметил, что охрипший телефон перестал звонить. Теперь до них долетал только приглушенный шум машин, ехавших по улице Валенсия. Оба молчали, словно прислушиваясь к звукам барселонского эшампле. Пока, наконец, я не посмотрел старику в глаза, а он, не отвечая на мой взгляд, не сказал. — Я признаюсь вам, что не знаю, куда делся Господь Бог. — Да, но долгие годы в монастыре. Он был частью моей жизни. Этот опыт оказался для вас полезным? Не думаю. Но мне пытались доказать, что страдание создал не Бог, что оно — следствие свободы человека. На сей раз он посмотрел на меня и продолжил, слегка повысив голос, словно на собрании. А землетрясения? А наводнения? «И почему, когда кто-то совершает зло, Господь не препятствует ему, а?» Он положил ладони на сложенную трепицу. «Я много раз говорил об этом с коровами, когда был пастухом в монастыре, и всегда приходил к неутешительному выводу, что виноват Бог, потому что не может быть, чтобы зло было заключено только в воле злодея». Это слишком просто. Это в конце концов дает нам право убить его. «Изведи червя, изведешь и гниль», — сказано Господом. А это не так. Хоть и без червя гниль живет в душе нашей долгие века. Он огляделся, не замечая книг, которые его так впечатлили, когда он вошел в кабинет, и продолжал. «Я пришел к заключению, что раз всемогущий Бог позволяет зло... то Бог — это измышление дурного вкуса, и я сломался в душе. Я понимаю вас. Я тоже не верю в Бога. Виновный всегда имеет фамилию и имя. Его зовут Франко Гитлер Торквемада, Амальрик Идиамин, Пол Пот, Адриа Ардавол или как-нибудь еще. Но у него есть имя и фамилия — «Нет, инструмент зла всегда имеет имя и фамилию, но вот само зло, сущность зла, этого я еще окончательно не понял. Только не говорите мне, что вы верите в дьявола». Он несколько секунд молча смотрел на меня, как будто взвешивая мои слова, отчего я в конце концов даже почувствовал гордость. Но нет, его голова была устроена иначе. Ему явно не хотелось философствовать. Трута что с темно-русыми волосами. Амелия та, что с черными, как Эбен. Жюльет, солнечно-рыжая малышка. И больная теща. И мой щит, моя жена Берта, которая... как приходится думать, умерла 54 года и десять месяцев назад, а я по-прежнему чувствую вину за то, что до сих пор живу. Каждое утро я просыпаюсь, думая о том, что им меня не хватает. И так день за днем. И теперь, когда мне исполнилось восемьдесят пять, а я все никак не умру, Я испытываю ту же боль все с той же силой, как в тот день. А поскольку я, несмотря ни на что, никогда не верил в прощение, я решил отомстить». «Что, простите?» «Я обнаружил, что месть не может быть окончательной. Ты можешь лишь восторжествовать над тем дураком, который тебе попался». но ты всегда испытываешь неудовлетворение при мысли о том, сколько их осталось безнаказанными. Понимаю вас. Нет, вы меня не понимаете, — сухо перебил он меня, — потому что месть вызывает еще больше страдания и не приносит никакого удовлетворения. Я спрашиваю себя. «Если я не могу простить, почему же месть не приносит мне удовлетворения, а?» Он замолчал, и я из уважения не нарушал его молчания. «Мстил ли я кому-нибудь?» «Наверняка совершая множество мелких подлостей по ходу жизни. Наверняка». Я посмотрел ему в глаза и настойчиво спросил. а в какой части вашей истории появляюсь я? Я спросил это слегка растерянно, может быть, рассчитывая сыграть важную роль в этой исполненной таких страданий жизни, а может быть, желая ускорить события, которых боялся. — А вот теперь-то на сцену и выходите вы, — произнес он, не до конца скрывая улыбку. — Что вам угодно? «Я пришел забрать скрипку Берты!» Снова зазвонил телефон. Так словно раздались бурные аплодисменты в адрес исполнителей незабываемого спектакля. Бернат подключил к розетке компьютер. Включил его, и пока он ждал, чтобы экран засветился, я объяснил ему, что произошло накануне. Чем дальше он слушал, тем шире у него открывался рот. «Что-что?» — произнес, наконец, он вне себя. «Ты прекрасно понял». «Да ты... да ты... ты просто спятил!» Он подключил мышку к клавиатуре, в ярости ударил по столу рукой и зашагал по комнате. Он подошел к шкафу с инструментами и резко открыл его, словно желая убедиться в том, что я рассказал правду. После чего со злостью захлопнул дверцу. «Смотри, не разбей мне стекло», — предупредил я. «К черту твое стекло! И сам ты катись к черту! Почему ты меня не предупредил?» «Потому что ты бы мне не помог». «Конечно! Но как же ты мог?» «Очень просто». Старик встал, подошел к шкафу, открыл его и вынул старионе. Он погладил скрипку, в то время как Адриан наблюдал за ним молча с недоверием. Обняв скрипку, мужчина заплакал. Адрия не мешал ему. Потом он достал из шкафа смычок, натянул его, посмотрел на меня, спрашивая, можно ли, и заиграл. У него получалось не очень хорошо. Скорее, довольно плохо. Я не скрипач, в отличие от жены. Просто любитель. А Берта? Она была большим музыкантом. Да, но концертмейстером антверпанской филармонии. Он принялся наигрывать еврейскую мелодию, которую я много раз слышал, Но что это, точно не помнил. Так как на скрипке она у него выходила плохо, он допел ее. «У меня мурашки пробежали по коже». «Ты со своими мурашками! Просто наплевал на меня, подарив ему скрипку!» Я поступил по справедливости. «Он наглый обманщик! Ты что, не видишь? Господи боже ты мой!» «Послать к чертовой матери наш Виал после стольких лет? Что бы сказал твой отец, а?» «Не смеши меня. Ты ведь ни разу на ней не играл». «Но я до смерти этого хотел, твою мать!» «Как будто ты не знаешь, что иногда может значить отказ». Ты что, не знаешь, что когда ты говорил мне «Играй на ней, возьми ее с собой на гастроли», Бернет застенчиво улыбался и убирал инструмент в шкаф, качая головой и повторяя «Нет, нельзя, никак нельзя, это слишком ответственно, а?» Но ведь ты говорил «Нет». «Нет» может означать «Да». Может означать «Я до смерти хочу этого». Бернет, выпучив глаза, готов был меня растерзать. «Неужели это так трудно понять?» Адрия помолчал некоторое время, как будто ему трудно было осмыслить такую жизненную позицию. «Слушай, парень, ты просто предатель!» — продолжал Бернат. «И к тому же дал себя облапошить старику, рассказывающему жалостливую историю!» Он кивнул на компьютер. «Я-то еще пришел тебе помочь!» Может, займемся этим в другой раз? Сегодня мы что-то... — Черт повери. Да ты полный идиот! Если отдаешь скрипку первому плаксе, постучавшему в твою дверь, поверить не могу! Допев мелодию, старик убрал скрипку и смычок в шкаф и снова сел за застенчиво бормоча. В моем возрасте играть можно уже только себе самому. Все забываешь. Пальцы не те, и руке не хватает сил, чтобы как следует держать инструмент. Понимаю. Быть старым неприлично. Старость непристойна. Понимаю. Нет. Не понимаете. Как бы я хотел умереть прежде жены и дочерей. А я превращаюсь в дряхлого старика. Как будто хватаюсь за жизнь. Вы хорошо сохранились. Не выдумывайте! Мое тело разваливается на части. Мне надо было умереть больше полувека назад. Так какого хрена этому кретину нужна скрипка, если он хочет умереть? Разве ты не видишь, что одно не вяжется с другим? Это было мое решение, Бернат, и дело уже сделано. Подлец! Скажи мне, где этот псих несчастный? Я смогу его убедить, что... Это не обсуждается. Стариони у меня больше нет. Я чувствую в глубине души, что помог восстановить справедливость. Мне теперь хорошо. С опозданием в два года. А мне отвратительно. Теперь-то я вижу, псих несчастный. Это ты. Бернат сел, потом встал. Он все никак не мог поверить, встал перед Адрия. «Что значит с опозданием на два года?» Старик сел. Руки у него немного дрожали. Он положил их на трепицу, которая по-прежнему лежала аккуратно сложенная на столе. «А вы не думали о самоубийстве?» Я вдруг спросил это тем тоном, Каким врач интересуется у больного, помогает ли ему ромашка? «Знаете, как Берта смогла купить ее?» — спросил в ответ старик. «Нет». «Да, я вполне могу обойтись без нее, мать с дорогой Я могу жить как...» «Ну, конечно». Ничего не случится, если ты будешь играть на твоей обычной скрипке. Но я тебе говорю, стоит попробовать. Моя семья может дать мне половину необходимой суммы. Я не хочу быть должной твоей семье. Это и твоя семья, Берта. Почему ты не хочешь согласиться? Тогда в дело вмешалась теща. Она еще не была больна. Это был период между двумя войнами, когда жизнь стремительно восстанавливалась, и музыканты могли посвятить себя музыке, а не гнить в окопах. Это было время, когда Берта Альпаерц бесконечное количество часов проводила, репетируя на недосягаемой старионе, которая звучала так прекрасно, чисто и глубоко, и которую Жюль Аркан предлагал ей купить по заоблачной цене. Это случилось когда труда, нашей средней, исполнилось полгода. Жульет тогда еще не родилась. Настало время ужина, и впервые с тех пор, как мы жили вместе, тещи не было дома, так что, когда мы пришли с работы, никто ничего не приготовил поесть. Пока мы с Бертой что-то наспех стряпали, появилась теща с какой-то ноши и положила на стол великолепный темный футляр. Повисла глубокая тишина. Помню, как Берта смотрела на меня вопрошающим взглядом, а я не знал, что ей ответить. «Открой футляр, дочка», — сказала теща. Берта не решалась, и теща пояснила. «Я от Юля Аркана». Тогда Берта бросилась к футляру и открыла его. Мы втроем склонились над ним, и Виал нам подмигнул. Теща решила, что, раз скрипка прижилась в нашем доме, то может потратить свои сбережения, чтобы осуществить мечту дочери. Бедная Берта часа два молчала от потрясения, не имея сил прикоснуться к инструменту, как будто считая себя недостойной его, пока, наконец, Амельете, наша старшая с волосами черными, как Эбен, которая тогда была совсем крошкой, не сказала «Мамочка, сыграй, я хочу послушать, как она звучит». Как чудесно она играла на ней. Моя Берта, как чудесно. Эта скрипка стоила моей теще всех ее сбережений, всех, и еще каких-то неизвестно откуда взявшихся денег, о чем она никогда никому не говорила. Мне кажется, она продала свою квартиру в Шотене. Старик замолчал, смотря куда-то сквозь стену кабинета, закрытую книгами, а потом, словно это был вывод из всей рассказанной им истории, произнес «Я потратил много лет на то, чтобы добраться до вас и до скрипки моей Берты, господин Ардефол». «Адрия! Какого черта? Разве это довод?» Он может придумать какую угодную историю. Ты что, не понимаешь? «А как вы меня разыскали?» Спросила Адрия с любопытством. «Благодаря терпению и помощи людей. Детективы меня уверили, что ваш отец оставил за собой много следов. Он наделал много шума. С тех пор прошло много лет. А я много лет проплакал. но до недавнего времени не был готов совершить определенные вещи, например, забрать скрипку Берты. Я на пару лет задержался с визитом к вам. Пару лет назад двое расторопных господ мне говорили о вас. Я не давал им таких инструкций. Единственное, чего я хотел, это узнать, где скрипка. А они явно хотели быть посредниками в сделке», — настойчиво продолжал Адрия. «Боже меня, спаси от посредников! У меня уже был с ними неудачный опыт!» Он пристально взглянул в глаза Адрия. «Ни при каких условиях мне не пришло бы в голову вести речь о сделке!» Адрия смотрел на него, не шевелясь. Старик придвинулся к нему, словно желая избавиться от невидимых посредников. — Я пришел не покупать. Я пришел забрать то, что мне причитается. — Тебя обвели вокруг пальца, Адрия. Ты дал обвести себя вокруг пальца ловкому мошеннику. Какой умный мужик! Как ты... Так как Адриан не сказал в ответ ни слова, старик заговорил опять. «Когда я узнал, что скрипка у вас, я захотел сначала познакомиться с вами поближе. Мне в моем преклонном возрасте спешить уже некуда». «Почему вам этого захотелось?» «Чтобы знать, должен ли я с вас спрашивать за ваши поступки». — Говорю вам заранее, что я чувствую себя виновным за все. — Потому-то я изучал вас, прежде чем с вами встретиться. — Что вы имеете в виду? — Я прочитал «Эстетическую волю» и другую книгу, ну, которая толстая, «История, история европейской мысли», — подсказал Адрия, тщательно скрывая чувство гордости. Точно. И сборник статей, не помню сейчас, как он называется. Я их как одержимый перечитал в последние месяцы. Только не просите меня говорить про них. Он притронулся рукой к голове, желая показать, что не мастер рассуждать. Но почему? Я и сам не знаю. Полагаю, потому что я в конце концов вас зауважал, и потому что, судя по наведенным мною справкам, вы не имеете ничего общего с... Я не стал его разубеждать. Я, конечно, не имел ничего общего с... Но имел много общего со своим отцом. Наверное, для разговора об этом момент был не совсем подходящий, поэтому я промолчал. Я лишь снова спросил, «Почему вы захотели изучить меня, господин Альпаерц. «У меня много свободного времени». Стараясь исправить зло, я совершил множество ошибок. Прежде всего я решил... что если спрячусь, то ужас исчезнет, а что гораздо хуже стал причиной новых ужасных поступков по неосмотрительности. Он говорил со мной уже несколько часов подряд, а мне и в голову не приходило дать ему стакан воды. Я понял, что глубокие страдания коренились в его смутных и беспорядочных воспоминаниях, от чего он страдал еще сильнее и невыносимее.